Один экземпляр он распечатал, а текст сохранил в компьютере. Отыскал в верхнем ящике стола конверт и Марку надписал адрес, заклеил, сунул конверт в карман куртки. А закончив, поневоле признал, что вообще-то здорово разволновался. Ответов он наверняка не получит. Или получит, но такие, какие впору только порвать в клочки. Однако волнение не унималось, что да, то да. В дверях появился Хансен. «Она здесь», — доложил он. «Альма Хёгстрём, зубной врачной на пенсии, наша свидетельница». Валандер встал и следом за Хансеном прошел в одну из небольших комнат для совещаний. Альма Хёгстрём сидела на стуле. На полу рядом с нею лежала овчарка, настороженно наблюдала за происходящим. Комиссар поздоровался. Ему показалось, что ради визита в полицию пенсионерка принарядилась. «Очень рад, что вы нашли время зайти к нам». — сказал он, — хотя сегодня воскресенье. — Да, после стольких лет в полиции он по-прежнему выражается крайне церемонно. Если полиции нужна от гражданина информация, он, конечно же, обязан исполнить свой долг. — Она еще церемоннее, чем я, — устало подумал Валлендер. — Диалог точь-в-точь, -точь, как в старых фильмах. Они, не торопясь, расспросили Альму Хекстрем о том, что она видела. Вопросы задавал Хансен, — Валандер слушал и делал заметки. Свидетельница оказалась женщиной светлого ума, отвечала четко и ясно. Если была неуверенна, так и говорила. А главное, хорошо помнила, в котором часу имел место тот или иной эпизод. Темный автофургон она видела в половине двенадцатого, а время запомнила, потому что буквально секунды раньше посмотрела на часы. «Давняя привычка», — сокрушенно сказала она, — «и совершенно неистребимая». В кресле пациент под наркозом, а за дверью еще куча народу. Время вечно летело слишком быстро. Хансен попробовал показать ей фотографии разных автофургонов, вдруг она узнает машину, и притащил с собой альбом, собственноручно составленный несколько лет назад, даже с приложением цветовой палитры из магазина красок. Теперь все это есть в соответствующих базах данных, но Хансен, как и Валандер, с трудом отказывался от давних привычек. Потихоньку, полигоньку выяснили, что предположительно это был Мерседес, то ли черный, то ли темно-синий. На номер она не обратила внимания и не заметила, сидел ли кто-нибудь впереди, зато видела какую-то тень за фургоном. Вообще-то ее заметила не я, а честный, собака моя. Он навострил уши и уставился на машину. «Тень, понятно, описать трудно», — сказал Хансен, — «но может быть вы все-таки что-нибудь вспомните?» «Например, кто это был, мужчина или женщина?» Альма Хёкстром надолго задумалась. Потом, наконец, ответила, тень точно была не в юбке. И мне показалось, это мужчина, хотя я, конечно, не уверена. «Может, вы что-нибудь слышали?» — вмешался Валандер. «Звуки какие-нибудь?» «Нет. Помнится, как раз тогда по шоссе проехало несколько автомобилей». «А что произошло дальше?» — спросил Хансен. «Мы продолжили прогулку обычным маршрутом». Хансен разложил на столе план города, и она показала свой маршрут. «Значит, на обратном пути вы еще раз прошли, мимо торгового центра?» «И фургона там уже не было?» «Да, не было». «В котором часу вы там оказались?» «Приблизительно минут десять первого». «Откуда вы знаете?» «Домой мы вернулись в двадцать пять первого, а от торгового центра до моего дома примерно 15 минут хода». Она показала на карте свой дом Валандер и Хансен согласились с ней. Насчет времени она не ошибается. «Однако тело на асфальте вы не увидели?» — сказал Хансен. «И собака не занервничала?» «Нет». Хансен обернулся к Валандеру. «Странно как-то, «Тело держали в морозильнике», — сказал комиссар. «Вероятно, поэтому запаха не было. Можно спросить у Нюберга или у кого-нибудь из кинологов». «А я рада, что ничего не видела». — решительно объявила Альма Хёкстрем. — Подумать страшно. Ездят тут всякие, с трупами, среди ночи. Хансен спросил, не видала ли она возле банкомата других людей, но кроме нее никого там не было. Дальше разговор пошел о ее предшествующих встречах с киносом Фальком. Валандер сходу спросил, — Вы знали, что мужчину, которого регулярно видели, гуляя с собакой, звали Фальк? Ответ его удивил. В свое время он приходил ко мне на прием. Зубы у него были здоровые, и приходил он редко, но у меня хорошая память на лица и имена». «Стало быть, вечерами он имел привычку прогуливаться?» — спросил Хансен. «Я встречала его несколько раз в неделю. Одного, или за компанию с кем-нибудь. Он всегда гулял в одиночестве. Вы разговаривали друг с другом?» «Раз-другой я поздоровалась, но он не выказал желания пообщаться». Хансен исчерпал свои вопросы, посмотрел на Валандера И тот взял инициативу в свои руки. Последнее время вы не замечали за ним ничего особенного? Что вы имеете в виду? Валандер сам толком не знал, как поставить вопрос. Он казался испуганным. Оглядывался по сторонам, а Альма Хекстрем опять надолго задумалась. Пожалуй, я бы сказала наоборот. В каком смысле? В смысле испуга. По моему впечатлению, последнее время он был в хорошем настроении и полон энергии. Раньше, как мне казалось, он двигался тяжеловесно, даже как-то уныло. Валандер наморщил лоб. «Вы уверены?» «Как можно быть уверенным в том, что происходит в душе другого человека? Я говорю только о своих впечатлениях». Валандер кивнул. «Ну что ж», — сказал он, — «большое вам спасибо. Возможно, мы снова свяжемся с вами. А если вспомните еще что-нибудь...» — Не откажите в любезности, сразу же сообщите, мы будем чрезвычайно признательны. Хансен пошел проводить свидетельницу. Валандер остался. Он размышлял о том, что она сказала напоследок. Итак, незадолго до смерти Тинос Фальк был как будто в весьма хорошем расположении духа. Валандер покачал головой. Ничего не стыкуется. Наоборот, разваливается. Вернулся Хансен. — Я не ослышался. Собаку вправду зовут честный Да. — Ну и имечко. — Почему? Честный пес. Я слыхал клички и похуже. — Да разве можно называть пса честным? — Как видишь, можно. И ничего противозаконного тут нет. Хансен покачал головой. — Черный или темно-синий мерс-фургон? — помолчал. — Сказал он. — Полагаю, надо искать среди машин, которые числятся в угоне.